— воскликнул он в восхищении. — Вы сильны, как бык, но не забывайте о пантере и о том, что наш шум во дворе мгновенно сбежится стража. — Мы к этому готовы, — ответил Тарзан, ударяя рамы об пол. Потом, сильно нажав, выдернул из пазов два прута. Думаю, это пригодится и послужит прекрасным оружием. И Тарзан протянул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 — Можно попасть к нему в спальню из этого двора, но там ходит пантера. Она охраняет и его, и устраняет возможность побега пленников из заточения. В этой комнате мы как раз с тобой и находимся. — Это плохо, — размышлял вслух Тарзан. — Я могу наделать много шума.